Али плакала. — Бабушка, я боюсь, меня убейте, а ребенка оставьте, — молила хана. — Не разговаривать, вперед, живо! Две девушки разделись. Немцы смотрели на них глазами, жадными и злобными. А девушки, улыбаясь, пошли вперед и неожиданно для всех запели. — Вставай, проклятием заклеменной. Хана увидела, а враг? До ее сознания еще дошли слова женщины, которая шла рядом. Это бабий яр. Потом немец схватил Алю и, размахнувшись, швырнул девочку во враг. Истошно взвизгнула хана и сразу смолкла, повернулась к немцам. Высоко подняла руку, закричала Ося придет, Красная Армия придет, за все заплатите звери. Их пригнали к самому оврагу, дали очередь из автоматов. Возле груда вещей немцы ссорились, а тебе сказал, что это часики мои. Ты сказал про другие, а эти я отложил. Он засунул в карман несколько колец. Среди них и то, что когда-то молодой мечтательный портной надел на палец взволнованной ханы. А вот шубка Али. Хана вчера успела починить. Никто ее не берет. Белье, игрушки. Дамские сумки, костыли, молитвенники, Шляпа с большим пером. Глава девятая Осень была холодной, зарядили дожди. Глубокие окопы, похожие на колодцы, наполнились водой. Люди мерзли, чихали, ругались. День и ночь бомбы, снаряды, мины. Кажется, враг изучил каждый вершок земли. Сколько можно проторчать в эту комаду? Осип пожимал плечами, приказ держаться. Давно не было почты. Но вот судьба с смилостивилась, полском добрался полковой почтальон Серденко... С него текла вода, он вытащил из-за пазухи радость людей, синеватые, желтые, серые конверты, листочки из школьных тетрадей, сложенные треугольниками, две газеты, армейскую и московскую. «Дай звездочку!» — Осип знал, что ему писем нет. «Где рая? Успели ли они выбраться?» Он старался об этом не думать, боялся, как он говорил себе, размятнуть. Ничего не сказал товарищам, они и не знали, что у комиссара семья. Осипа побаивались. Он казался чересчур рассудительным, сухим. Он сам понимал, что-то не ладится. «Какой же я комиссар!» Душой батальона был капитан Белогоров, голубоглазый, мечтательный, когда нужно смелый, когда нужно веселый. Его посвящали в личные дела, рассказывали о жёнах, детях, радостях, невзгодах. Да и он любил рассказать о своей Клаве. Даже Осип знал, что жена Белогорова консерваторка. Поженились они перед войной собирались в Олубку. Читали, перечитывали письма, передавали товарищам. Большой лист грубой бумаги, большие неуклюжие буквы. Это пишет Горюнцову мать-колхозница. «Добрый день или добрый вечер, дорогой мой сын. Шлю тебе чистосердечный материнский привет и сообщаю, что все мы живы и здоровы, чего тебе желаю. Шуру призвали, у Маруси родилась девочка, хлеб убрали, а с картошкой плохо, народу не хватает, обещали из Сызрани прислать городских. Дорогой мой сын, «Бей, гадов, за раны моего материнского сердца! Шлю чистосердечный привет твоим любезным товарищам и желаю успехов в военной жизни!» Осип, прочитав, хотел сказать что-то очень теплое, но не находил слов. В голове вертелось передовое колхозное крестьянство, но это для статьи, а здесь письмо матери. Петрицкий волновался. «Жена пишет, что эвакуируется куда-то в Узбекистан. Не знаю, как она справится, ведь мальчонке восемь лет, а девочки пять». «Хорошо, что эвакуируются», — ответил Осип, — «там спокойнее и тепло. Я-то не был, но мне товарищ рассказывал дыни, кишмиш. Чего ты волнуешься? Кажется, у нас государство, а не лес с волками. Я вот на Печоре был». Климат посложнее, и там живут, кино, молодежь танцевала, семьи, пироги там пекли. Уверенный голос Осипа действовал не только на хану. Петрицкий успокоился. Он показал Белогорову детские каракули. — Дорогой папа, — это дочка пишет, — и хорошо, знаете, написала. К Осипу подошел лейтенант Зарубин. Мы здесь сидим, мокнем, я уж не говорю про другое. А о чем они в Пензе думают? Не хотят обеспечить мать дровами. Это не чувство. Здесь все ясно. Осип тотчас написал в горком Пензы о советском патриотизме, об отваге лейтенанта Зарубина, о том, что зимою необходимы дрова. Белогоров был переполнен счастьем. Ему необходимо было с кем-нибудь поделиться. Осип он считал человеком свободным от присущих другим слабостей, такой, наверное, и не влюблялся, но Осип был рядом, и Белогоров протянул ему бледно-лиловый листок бумаги. Не читая, можно было понять, что пишет молодая, нарядная женщина. — Мой любимый, единственный, я не знаю, доходят ли мои письма, но я так горячо, так страстно думаю о тебе, что ты должен это чувствовать. «За меня не беспокойся, я стараюсь жить. Хуже всего пасть духом, только ночью, когда никто не видит, реву, как дура в подушку. Москву ты не узнал бы, она в военной форме, как ты. Я не была дома десять дней, мы рыли окопы. Цензура вычеркнула одно слово. Вначале с непривычки трудно было, и бомбили, но справились. Немцы кидали там идиотские листовки, называли нас «дамочками», Наверное, не представляют, что такие дамочки, как я, могут играть на скрипке и рыть землю. Может быть, нас заставят отсюда уехать, но ты не волнуйся. Теперь такое время, все должны заниматься не своим делом. Если ты можешь стрелять, почему я не могу работать в колхозе? Главное победить, хотя сообщения не очень веселые. Я почему-то уверена, что это будет скоро. Я вспоминаю каждый день, каждую минуту, проведенную с тобой. Помнишь Московское море? и как ты упал в воду, и потом, вечером, я не могу об этом писать, ты сам все знаешь, я тебя целую, как тогда, если даже война будет сто лет, я буду ждать, ждать, ждать. Осип помрачнел.